Глава 43. Роман. «Никогда не думал, что знакомство с родителями любимой девушки станет квестом на выживание. Это не семья масонская ложа, в которую меня, судя по всему, так и не приняли. Вместо посвящения натянули мешок на голову, отдубасили палками и выперли за дверь. Образно, разумеется, хотя, дай только им волю, наверняка так бы и поступили, если бы полиции не боялись». Чем я не угодил. Мелкую люблю, замуж беру, от ответственности не отказываюсь. При этом сам бросился на амбразуру. Если с отцом Лины я почти нашел общий язык, то Тимур — особый экземпляр. Непробиваемый. Он так яростно оберегал и защищал мою Лину, что если бы я не знал о том, что он по уши женат, то принял бы его за конкурента. С порога зуб на меня заточил а когда понял, кем именно я прихожусь Адаму и кто я вообще такой, вовсе с цепи сорвался. Кажется, он запомнил меня не в лучшем свете. Заслуженно, конечно, но... Адам, как мой дорогой друг детства и по совместительству сводный двоюродный брат, мог бы замолвить за меня словечко перед будущим родственником, мол, исправился, одумался, встал на путь истинный. Впрочем, похрен, сам докажу. Благо, к концу вечера Тимур все-таки остыл, Наверное, смирился с неизбежным или Влада послушал. Однако в покое они меня все равно не оставили. Выдвинули ультиматум — не приближаться к Лине, пока не сделаю ей предложение. Логика приказала долго жить. Любопытно, как мне этот трюк провернуть. Помолочное кольцо почтовым голубям ей отправить. Ответь, мелкая, не изводи меня. Ругаю телефон, а в ответ слышу лишь длинные гудки. Лина опять не берет трубку. Мысль о голубях больше не кажется дикой. Зря я, что ли, потратил вчерашний день на подготовку. Кажется, это были самые напряженные 24 часа моей жизни. Значит, план «Б» — протяженно выдыхаю, поворачивая на нужную улицу и подъезжая к дому Тимура и Евы. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Ни на миг не выпуская из ладони телефон, быстро набиваю СМС. «Мелкая, тут у меня Арника рожает. Я к тебе такси отправил». Приезжай, без тебя не справимся. Полный легкий воздуха, рваный резкий выдох через рот. Отправить. Мне конец. Как только Лина поймет, что я солгал, четвертует меня. Но иначе ее из дома не выманить. Отчитываю секунды, гипнотизируя массивные ворота о крепости Вулкановых, где заточена моя будущая жена. Выкраду вместе с забором, мать вашу. Ничего меня уже не остановит. Нервно барабаню пальцами по рулю. Сжимаю его обеими руками, когда Лина наконец-то появляется на улице. Выскакивает из дома в коротких домашних шортиках и майке с мордахой котика. Черные волосы, затянутые в высокий хвост, оголив шею и плечи. Она вот так собралась к таксисту в машину садиться. Залюсь, хотя сам спровоцировал ее поторопиться. Толкаю пассажирскую дверь. Ведомая паникой мелкая тут же падает на сиденье и лихорадочно тараторит мой адрес». Крутит в руках сломанный мигающий телефон. Судя по виду, он превратился в бесполезный кирпич, поэтому Лина не на связи. Только сообщение и могла видеть. Значит, не обиделась, а просто не смогла ответить. Или одно другому не мешает? — С телефоном что? — бросаю вместо приветствия. — Обколю разбила, — выдает машинально. — Что? — выкрикиваем одновременно. Лина поворачивается ко мне, впивается в меня прищуренным взглядом, будто заново узнает дышит часто. Так и смотрим друг на друга некоторое время, до тех пор, пока я ей не подмигиваю с улыбкой. «Рома?» Она отмирает и фырчит, а я малодушно любуюсь ей. Чистая личико без грамма макияжа, ресницы порхают, розовые губы призывно размыкаются. Все-таки она у меня красивая в любом образе, особенно когда злится. «Ты почему Арни бросил?» Ладошка с телефоном бьет меня по плечу, приятного мало конечно но от нее я все готов стерпеть и чего она вдруг рожает ей же рано мелкая ты только не кричи аккуратно успокаиваю ее протягиваю руку назад нащупываю на пассажирском сиденье свежий огромный букет отдаю его линии она скептически изучает его а потом посылает мне полный подозрение взгляд пытается понять где я накосячил и за что прошу прощения рома Повышает голос, переходя на смешной ультразвук. Я успел соскучиться по этой шумной девчонке с шилом в попе. Все нормально с нашей терминаторшей. Спит сутками напролет и жрет, как не в себя. Наблюдаю, как она тайком выдыхает нежный аромат полевых цветов. Прикрывает глаза, не морщится. Значит, малышу нравится. Молодец, он мою сторону принял, верный сын своего отца. Просто я не знал, как тебя вызвать честно говорю. «Дурак!» — цокает неодобрительно и хлопает меня букетом. По ощущениям она будто меня погладила. Я как чувствовал. Мягкие, хрупкие цветы выбирал. Лепестки разлетаются по салону, Алина, опомнившись, прижимает к себе тонкие стебли, обнимая двумя руками. Телефон, покрытый трещинами, оставляет на коленях. «Что ты там про Колю говорила? Он доставал тебя?» — выпаливаю с грозным ревом, как двигатель гоночного болида. Завожусь с полуборота. Я его кастрирую, чтобы неповадно было. «Все нормально. Проблема решена», — отмахивается мелкая, лукаво посматривая на меня из-под лобья. «Ревнуешь?» «Убить готов. Я его предупреждал, чтобы не приближался к тебе. Какого хрена он не послушался?» — рычу яростно. — Точно прибью. Или лучше сдам отцу, пусть берет сыночка в руки. Его методы воспитания не сработали, и прикрывать и поддерживать Колю я больше не намерен. — Хм, Рита ведь тоже рядом с тобой вьется. — Ее забыл предупредить? — ревниво стреляет в меня глазками. — От моего гнева не остается и следа. Растекаюсь в довольной улыбке, впитывая эмоции маленькой фурии. Все-таки не совсем я ей безразличен. — Не забыл. — Ритка больше не подойдет, — чеканя убедительно. — По пути поговорим. Трогаюсь с места, несмотря на протесты Лины. — Куда? — мечется в кресле, оглядываясь по сторонам. — Верну тебе должок. Усмехаюсь и всю дорогу слежу за временем. Если рейс не задержали, они должны быть уже на месте. Моя группа поддержки — итальянский десант союзных сил. И еще один важный ответственный шаг в жизни, ведь я никого раньше не знакомил... С родителями.